Глава 43. Лана. Воскресенье мы с Лясей проводим дома. Смотрим мультики, печём печенье, веселимся, играем и просто наслаждаемся обществом друг друга, как в старые добрые времена. Нам не нужны третьи лишние. Мы очень уютно чувствуем себя в своей маленькой компании. Я, дочь и Тигруля. Правда, всё равно малышка не выпускает из рук зайца, а из мыслей рысева. То и дело мне о нём напоминая, а я понимаю, что как и она, жду. Жду с волнительным замиранием сердца, когда мужчина проявится сам. После пары вчерашних смс, которые я проигнорировала, от него сегодня ни слова, и даже не знаю, радоваться данному факту или расстраиваться по этому поводу. Выбрал Иван Царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился в своё царство-государство. И стали они жить дружно, в любви и согласии. Начитываю и закрываю яркую детскую книжку сказок, целуя в кудрявую макушку свою принцессу. И всё? Поднимает на меня свои шоколадные глазки Ляся. Я ещё хочу, дует губки малышка. Пора спать, зайчик. Завтра утром рано вставать в садик. Осторожно выползаю из-под одеяла, укладывая дочурку и укрывая. А можно я не пойду в садик, мулька? Как это не пойду в садик, наигранах море брови. А как жить тётя Таня? А как Жромка и Кира? Они соскучились, да? Дела лета морщит носик Алексея, притворно тяжело вздыхая, так по-взрослому закатывая глаза. Интересненько. И кто это её так научил? Может, нельчонок ли постаралась? «Кто это тебя так научил глазки шоколадки свои закатывать?» Щекочу малышку, улыбаясь. «Ну, мулька, муль!» Лежит Ляся, извиваясь в руках и звонко хохоча. Котейка наш бедный даже под кровать шмыгнул, прячась от своих бедохозяек. «Хватит, мулька!» Обхватывают за щёки горячие ладошки, останавливая. «Я тебе по секрету на узко скажу, колоссо?» Говорит девчушка, понижая голос до заговорщицкого шёпота. «Хорошо. Ну-ка, кто это такой молодец?» «Это Эльса». Шепчет мне на ушко Алексей, заставляя наклониться. Эльза из мультика? Да-да, муль. На празднике моём была Эльза, и я тоже так делать научилась. Я молодец, устремлён глаза в глаза ангельский взгляд моего чада. И вот как тут не улыбнуться, а как удержаться, чтобы не прижать к себе свою кровиночку и не расцеловать розовые щёчки? Правильно, никак. Ляся, Ляся. Смеюсь, а у самой слёзы на глаза в такие моменты наворачиваются. Вот он, весь мой мир и моя маленькая картавая вселенная. А что, так не сядеть делать-то? Да? Обычно так делают взрослые, когда очень-очень устали. А почему ты так не делаешь? Тебе не устаёшь, тамулька? Да, ну почему же устаю, пожимаю плечами, приглаживая разметавшиеся по подушке волосы. А потом ты улыбаешься, и я сразу забываю, что устала. Правда? Правда. Ну и колосо, я тебя люблю, мулька. И я тебя очень сильно люблю, моя хорошая. Ляся кивает, целуя меня в щёку и забираясь по самый нос под одеяло. А уже оттуда, тоненьким голоском хитрой лисички. «Муль, а можно я позвоню лысю?» «Зачем, сладкая?» Спрашиваю, как будто не своим голосом, и думаю о том, что ведь Ляся тоже его сегодня где-то глубоко на подсознании ждала. «Спокойной ночи», — скажу ему. «Мы уже звонили как-то, малыш». Рысь не взял трубку. «Он обещал, что вследуясь и лас возьмёт мулька». Он учитал Алексея и смотрит на меня таким умоляющим, немигающим и совершенно убивающим мою решимость взглядом, что в итоге я приношу мобильный и набираю Рысеву сама, протягивая мобильный дочёрке. А откуда у тебя номер моего друга? интересуется слишком внимательная дочёрка, на что я ей подмигиваю и желаю спокойной ночи, выходя из спальни и прикрывая за собой дверь. Пусть поговорят сами, без моего присутствия. А телефон я заберу позже, когда малышка уснёт. Едва на кухню завариваю себе кружку крепкого чёрного чая и устраиваюсь в уютной тишине гостиной. Забираюсь под мягкий плед с ногами и предвкушаю приятно проведённый вечер на страницах новой книги. Однако мысли совершенно далеки от очередного любовного романа. И как-то переживать за попавших в любовный треугольник героев не получается, понимая, что сама буквально вчера выпуталась из подобного. И не к месту думается, что ведь теперь моя жизнь должна стать другой. Ну, то есть, абсолютно Расставание со Славой и появление Лёши, который к тому же теперь знает про дочь, да и Ляся, которая тянется к мужчине, как мотылёк на свет. Ох, только бы не сгорел мой маленький мотылёк, приблизившись к заветному теплу. Очень хочется верить, что Лёша понимает, какая теперь на его плечи ложится ответственность, и не разобьёт ожиданий нашей маленькой принцессы, которая хоть и бывает вредной, но с хрупким, нежным сердцем. В общем, чай остыл, а в книге дальше пары страниц мне уйти так и не удалось. Поэтому, бросив это дело, иду в спальню, забираю мобильный и укладываюсь в свою кровать. Пытаюсь уснуть, и одной ногой, мне кажется, я уже ушла в царство Морфея, когда будет сигнал СМС. Короткий пилик заставляет открыть один глаз, а, увидев имя отправителя, сесть на постели. Рысев. Ляся уснула? Вот тебе и поспала. Какое уж тут. Сердце бьётся в районе горла, будто я не простое «да», отправляю, а признание в убийстве. Так не нервничала я уже очень давно. Особенно в темноте и пустоте спальни это, да, от чего-то кажется в тысячи раз интимней. Но, тем не менее, набираюсь смелости и нажимаю «Отправить». А потом убираю мобильник и ругаю себя, на чём свет стоит. Веду себя не лучше пугливой школьницы, которая первый раз с мальчиком переписывается. Ни в какие рамки. Заползаю снова по самый лоб под одеяло, злая сама на себя, и только прикрываю глаза, как слышу новая пилик. Как прошёл ваш день? Не хочет униматься рысев. И следом от него же. Прости, сегодня был совершенно не в состоянии звонить или писать. Что это за состояние у тебя такое? Бубню себе под нос, кусая губы, а пальцы уже сами набирают. Заболел? Решали вопросы со Славкой. И если похмелье считается болезнью, то да. Сегодня я бы не отказался от доктора. Прилетает мне в ответ со смайликом в конце. А мои губы сами собой растягиваются в бестыжей улыбке. Похоже, Лёша и правда решил взяться со всей ответственностью за решение вопросов насущных. Что это вы с ним за вопросы решали, Рысев? Поговорим об этом потом, хорошо? Ну что ж, остаётся только пожать в темноту плечами и смириться с тем, что на мужскую территорию мне, похоже, путь закрыт. Вы поговорили с Лясей? Она звонила тебе. Пишу, нарушая тишину в мессенджере. Поговорили. Вот так, коротко и по делу. Подтягиваю к себе коленки и гипнотизируя взглядом подсвечивающийся экран. Написать или ладно, можно я наберу тебя. Пишет первый Рысев. И вроде простой вопрос, но от макушки до пят пробегают мурашки, а когда следом приходит «Я соскучился и ужасно хочу услышать и твой голос», объявляю полную остановку моего сердца. Ещё долгие пару минут пялюсь на два последних сообщения, и в итоге, не найдя в себе смелости услышать голос Лёши сегодня и сейчас, пишу «Завтра рано вставать на работу. Поговорим завтра, хорошо?» И, как мне кажется, его это задевает. Потому что ответа нет подозрительно долго. И да, я дура. Он снова делает шаги, а я снова отталкиваю. Но боюсь услышать я его голос сейчас, и слово вымолвить не смогу от волнения. Хорошо, сладких снов, Илана. Прилетает напоследок, и я убираю телефон на прикроватную тумбу. Ещё почти час, просто ёрзая в кровати и пытаясь унять мысли о рысеве в голове и проснувшийся голод в теле. От желания едва ли только зубы ещё не сводит, а так я однажды себя доконаю.